Глава девятая. Трофей. Нам предстояло неблизкое путешествие в космосе, и девушке нужен был скафандр. Без него её просто не пустят на борт никакого корабля. Поэтому мы, недолго думая, собрались и направились за обновкой. Выбрать оказалось не так-то и просто. Во-первых, Ника девушка хрупкая, и размер на неё найти непросто. Во-вторых, надо было определиться с типом скафа. Но тут все просто. Легкий штурмовой. Все-таки не на прогулку отправляемся. Тем не менее, профессионалы из специализированного магазина подобрали то, что нам нужно. Не новый, но в очень хорошем состоянии скафандр нами был приобретен. Ника сразу же в него и влезла. Теперь она стала похожа на маленькую валькирию. Оружие ей я покупать не стал. И пользоваться не умеет и вообще, по-моему, это лишнее. Следующим моментом было получение информации о забронированном рейсе. Оказалось, что летим мы грузопассажирским бортом. Видимо, это было оптимальным, если считать, что нам надо было и наш бот с собой захватить. Отбытие было запланировано на завтра. Я связался с каргомастером корабля «Красотка Мура» и договорился о погрузке нашего бота. Оказалось, что уже сейчас можно было загружаться. Но тогда придется искать, где бы переночевать. А так как ангар был уже оплачен, погрузку бота перенесли на завтра. Мы вернулись на бот, и я соорудил для девушки импровизированное спальное место. Она тут же свернулась калачиком и заснула. Слишком много впечатлений у нее было сегодня. На следующее утро я получил разрешение от диспетчера станции и вывел бот из ангара. Пройдя под контролем и скинув безопасным коридором, я встал в очередь на погрузку. Сначала грузили контейнеры, но ну а потом уже пришел и наш черед. Отец Арк все-таки оказался весомым товарищем, потому что меня разместили на лётной палубе, а не в трюме. Красотка имела достаточно внушительные размеры — семьсот тридцать метров в длину, хотя большую часть пространства занимали грузовые трюмы и системы внешней подвески. На них располагались контейнеры, имущество в которых не боялось низких температур. Это такая гигантская рыба! Вернее, ее скелет. К данному моменту внешняя подвеска уже была заполнена контейнерами и шел прием пассажиров. Я занял отведенное мне место и, проверив скафандр Ники, вывел ее на летную палубу. Девушка с интересом рассматривала все происходящее здесь. То и дело, через шлюз влетали пассажирские боты и привозили пассажиров. Как только мы оказались на борту... я сразу же получил сообщение от Искина с планом корабля и схемой разрешенных посещению помещений. Каюта у нас была одноместная, но так как мне кровать не требовалась, это было некритично. То же обстояло и с питанием. Пришлось, правда, немного объясниться с каргомастером, который отвечал за груз и пассажиров. Но мне удалось убедить его. В этом мне помог мой новый статус. Вместе с девушкой мы добрались до нашей каюты и разместились в ней. Каютка оказалась очень маленькой, но другого и не ожидалось. Все-таки не фешенебельный туристический лайнер. У нас был доступ к общей столовой, спортивному залу, комнате отдыха. Остальные помещения корабля было запрещено посещать из соображений безопасности. Это было обычным делом. Всего на борту должно было путешествовать 40 пассажиров и 30 членов экипажа. Ровно в 13 часов по корабельному времени в динамиках раздался голос Искина. «Уважаемые пассажиры, наш корабль отправляется. Просим всех занять места в своих каютах и находиться там до выхода в вар-прижим». Мы с никой и так были в каюте, поэтому нам никуда идти не требовалось. Девушка увлеченно занималась слинкомом. Просто удивительно, как быстро она училась. Учебные программы настолько увлекли ее, что она почти всё своё время проводила погружённое в эту чудо-технологию. Но а мне не оставалось ничего другого, кроме как сидеть на небольшом диванчике в каюте, погрузившись в мир цифр. Теперь, после получения новых знаний, я мог просчитывать множество новых алгоритмов, связанных с пилотской деятельностью. После выхода в ВАРП пассажирам разрешили перемещаться. И я повёл Нику в столовую. Надо было показать ей, как пользоваться синтезатором пищи. Выбор, конечно, был не очень большой. Всего по 10 блюд первого и второго, и пять видов напитков. Комната отдыха девушку не впечатлила. Ей гораздо больше нравилось учиться лежа у себя в каюте. Я понимал ее. Слишком рано ей еще выходить к людям. Слишком страшно. Но я был уверен, что она со временем отойдет и научится жить в социуме. Запаса топлива на красотке Мурра было достаточным для того, чтобы завершить рейс всего с двумя дозаправками. И сейчас мы заправлялись в первый раз в системе Ракут. Кроме торговой станции, в системе находилась обитаемая планета. Это был водный мир, который обеспечивал империю львиной долей как натуральных морепродуктов, так и концентратов для производства пищевых смесей. Заправку производило небольшое специальное судно, похожее на гигантскую цистерну. Она не должна была занять много времени, поэтому капитан нашего корабля не разрешил пассажирам посетить станцию, расположенную в этой системе. Как только заправка была закончена, мы начали разгон, и через два с половиной часа — все-таки корабль был грузопассажирским и не обладал впечатляющими скоростными характеристиками — вошел в варп-режим. Через несколько часов Ника попросила разрешения пойти в столовую и перекусить. Ей очень нравилось пользоваться новыми технологиями самостоятельно. Это был первый раз, когда она сама решила сходить куда-либо без моего сопровождения. Я был только рад, что она начала проявлять самостоятельность. Через 15 минут внезапно накатила дезориентация, свидетельствовавшая о том, что корабль вышел из варп-режима. Я моментально насторожился. Мы совсем недавно начали движение, и ранний выход мог говорить о какой-либо поломке или о диверсии. На мои попытки связаться с экипажем никто внимания не обращал, поэтому я вышел в коридор и направился на поиски Ники. До столовой было всего 40 метров, и как только я вошел туда, по кораблю раздался голос из Кина. «Внимание пассажирам! Корабль подвергся нападению. Всем пассажирам необходимо вернуться в свои каюты и не покидать их до особого разрешения. Рекомендуется одеть скафандры». «Системы безопасности через пять минут будут переведены в режим контрабордажных действий». Я нашел Нику, сидящую за столом, и, подойдя к ней, негромко скомандовал, наклонившись к ее уху. «Ника, быстро в каюту! Одень скафандр и никуда не вылезай! Я пошел в рубку управления. Возможно, я смогу договориться с нападающими. Все-таки я святой отец!» Девушка кивнула и побежала переодеваться. А я направился в сторону рубки, пока еще системы не переведены в боевое состояние, и доступ туда в принципе возможен. В коридорах уже началась паника и кутерьма. Бегущие по своим каютам люди толкались в коридорах. «Внимание! Вам запрещен доступ в это помещение!» — раздался голос Искина, когда я поднялся с пассажирской палубы на одну палубу вверх. «Искин!» — говорит отец-дознаватель Эдгар. «Требуется срочно поговорить с капитаном корабля и допуск в рубку», — громко потребовал я. «Внимание! Вам запрещен доступ в это помещение», — повторил Искин. «Искин, тупая ты железяка! Срочно соедини меня с капитаном корабля! Возможно, я смогу ему помочь». Чуть дальше по коридору открылась скрытая потолочная ниша и выдвинулась небольшая турель, Мои сенсоры определили накачку энергии накопителей турели. «Внимание! Вам запрещен доступ в это помещение. Немедленно покиньте этот отсек. В противном случае системы безопасности откроют огонь», — повторил Искин. «Кто там?» — раздался недовольный голос женщины из динамиков. «Я нажал кнопку на специальной панели, предназначенной для связи с экипажем», — говорит отец-дознаватель Эдгар. «Один из ваших пассажиров». «Я знаю, кто вы. Что вы хотели, святой отец? У нас тут проблемы». «Прошу предоставить мне доступ в рубку. Возможно, у меня получится переубедить напавших на нас». Некоторое время не доносилось ни звука, но потом потолочная турель опять спряталась в нишу, и в системе связи я услышал. «Давайте в рубку, святой отец. Я предоставила вам доступ». Я побежал по коридору и через минуту ворвался в рубку. В ней присутствовало пять членов экипажа. Как ни странно, капитаном этого грузопассажирского судна была женщина. Я быстро подошел к ней и, не теряя времени даром, потребовал информацию. «Сообщите мне все, что известно». Нас выдернули из варпа. У нападающих один фрегат. Они быстрые и маневренные. Оторваться мы от них не сможем. Вот, смотрите на радар. Я быстро оценил обстановку на голографическом пространстве радара. Судя по показаниям, через пять минут максимум нас начнут брать на абордаж. «Вы когда-нибудь попадали в подобные ситуации, капитан?» – спросил я у женщины. «Нет, никогда. Это вообще спокойный маршрут. Пиратское нападение тут – это что-то немыслимое». «Что обычно делают пираты?» «Слухов много, святой отец». Возможно, что они нас отпустят, когда заберут то, что им нужно. — Может быть, вы везете что-то особо ценное? — поинтересовался я. — Да мы много чего ценного перевозим, святой отец. — Может быть, вы везете что-то такое особенное, ради чего они совершают это нападение? — Я не знаю, святой отец, — призналась капитан. — У вас есть с ними какая-то связь? «После ультиматума они на связь не выходили, но мы можем сами их вызвать». «Так, давайте организовывайте канал связи. Я попробую с ними поговорить», — решил я. «Старпом! Связь!» — скомандовала женщина, и на одном из экранов через несколько секунд появилось изображение мужчины. «Что, сучка, решила принять наши условия?» раздался его неприятный насмешливый голос, однако он тут же оборвался, когда увидел фигуру в черном балахоне. Меня зовут отец дознаватель эдгар, и сейчас вы пытаетесь совершить нападение на это судно. Я требую прекратить ваши действия, заявил я Послушай меня, святой урод, мне насрать на ваш орден, если попробуете оказать сопротивление. Я прикончу всех на этом корыте. — Вы совершаете большую ошибку, — медленно проговорил я. — Эй, слышь ты, сучка! Что, решила прикрыться святошей? Ничего не выйдет. Конец связи! Прорычал пират, и связь прекратилась. — Ну что же, — задумчиво сказал я. — Стоило попробовать. — Это пират и святой отец. «Они обитают в системах, где нет поглотителей излучения, и вы сами видите, как они настроены». «И что вы планируете сделать?» Посмотрев в глаза растерянной женщины, поинтересовался я. «А что мы можем сделать? У нас есть только контурабордажная система». «Вот эти турели?» — уточнил я. «Да, именно так». «А никакого вооружения нет? Экипаж оружия не имеет?» «Конечно же нет, мы же мирный корабль, а у них хоть и старенький, но военный фрегат». «Как вы думаете, сколько человек может быть на таком фрегате?» «Пятьдесят человек минимум», — предположила капитан, — по крайней мере, не меньше. «Всего-навсего нам надо справиться с полусотней головорезов». «А вы шутник, святой отец». «Капитан, где мы сейчас находимся?» «Мы можем вызвать какую-нибудь помощь?» «Какая помощь, святой отец? Мы в межсистемном пространстве. Нам даже, чтобы опять войти в варп, нужно еще очень постараться, чтобы сориентироваться для того, чтобы начать прыжок», — встрял в разговор молодой парень, скорее всего, пилот. «Но они же как-то ориентируются, раз они напали именно здесь», — резонно заметил я. В этот момент мои датчики уловили лёгкую вибрацию, прошедшую по кораблю. Видимо, они уже высадились на внешнюю обшивку. — Ну что ж, святой отец, возвращайтесь в свою каюту. Будем надеяться, что пираты ограничатся лишь грузом. — Капитан, я требую, чтобы вы прописали меня в системах безопасности как дружественный объект. — Я это уже сделала, когда вас сюда запустила, — буркнула женщина, не отрываясь от экранов. на которых уже стало понятным, что на внешнюю обшивку высадились абордажники. «Контрабордажные системы не будут открывать по мне огонь!» «Что вы задумали, святой отец?» Повернувшись ко мне, спросила капитан. «Я все-таки постараюсь договориться с нападающими», пообещал я и, развернувшись, вышел из рубки. Я сильно сомневался в том, что пираты оставят кого-то в живых, «Мне хватило одного взгляда на командира этого пиратского корабля, чтобы понять, что с этим человеком договориться будет невозможно. Это бешеный пёс, который жаждал крови, и он её получит». Экипаж этого корабля, видимо, совсем не понимал этого. А женщинам я бы вообще порекомендовал поостеречься. Дойдя до своей каюты, я вошёл внутрь и увидел Нику, уже одетую в скафандр. «Отец Эдгар, что там случилось?» С тревогой в голосе спросила девушка. «Ника, слушай меня внимательно. На корабль пытаются прорваться пираты. Экипаж ничего не может с этим сделать, поэтому сделаем вот что». Я распахнул полу сутаны и активировал своего маленького взломщика. Вытащил его из ниши в животе и положил на стол. Я моментально сформировал пакет задач, пока он проводил самодиагностику, и передал их ему. «Что это, святой отец?» – спросила девушка, с удивлением уставившись на маленького кибернетического паука. «Это дроид, девочка. Слушай меня внимательно. Ты должна загерметизировать скафандр и сесть вот в этот угол. Это самая удаленная от входа часть помещения. Я заблокирую дверь, но сюда все равно могут попробовать ворваться. Будем надеяться, что они не станут этого делать». — Сиди тихо, но если кто-то все же проникнет сюда, кроме меня, не сопротивляйся, я вытащу тебя. Начал я инструктировать испуганно смотрящую на меня девушку. — Хорошо, отец Эдгар, я сделаю так, как вы сказали. — Все будет хорошо, Ника, — пообещал я и вышел из каюты. Мой маленький помощник тут же принялся вскрывать систему управления дверью. На это ему понадобилась всего минута. Дверь была надежно заблокирована, и дроид побежал выполнять мои дальнейшие указания. Надеюсь, он быстро справится с поставленной задачей. Мне срочно нужен был доступ к системе безопасности корабля. Без этого, боюсь, мне не спасти пассажиров и экипаж. Все-таки сутана, которую мне подарил отец Нил, очень удобная штука. Она была так скроенной, что абсолютно не мешала движениям и позволяла скрывать многое. Как оружие, так и движение. Черным вихрем я мчался по коридору в направлении, откуда после проникновения начнут двигаться пираты. Необходимо было не допустить их продвижения вглубь пассажирской части. Единственное, что играло против меня, это множество коридоров, по которым была возможность попасть куда угодно. Всегда было несколько альтернативных маршрутов, а я был один. Сомневаюсь, что турели справятся с пиратами. Ушанита явно умеет с ними бороться. К моменту, когда я смог приблизиться к месту возможного прорыва, абордажники уже хлынули в прорезанное отверстия и начали растекаться по внутренностям корабля. Они разбились на группы по несколько человек. Это я узнал на собственном опыте, когда в коридоре нос к носу столкнулся с тремя бойцами, облаченными в среднюю штурмовую броню. Парни были вооружены стрелковыми комплексами. Расстояние между нами было всего метра полтора. я не стал проверять их на лояльность. Виброклинок выскочил в руку, и я, изогнувшись, проскользнул между двумя пиратами, нанося режущие удары в область шеи. Ох, не зря этот ножичек был запрещен. Он позволял вскрывать броню, как консервные банки. К третьего абордажника пришлось врезаться всем корпусом, потому что я не успевал уйти с линии огня. Оттолкнувшись от переборки, я врезался в него. и рука с жалом замелькала, потроша грудную клетку бандита. На всё про всё ушло две секунды. Хорошее у меня тело. Минус трое нападавших. Подняв с пола стрелковые комплексы, я сходу разобрался в том, как ими пользоваться. Выстрелив один раз в труп пирата, я убедился, что никаких блокировок на них нет. «Отлично! Пушка неплохая, а пострелять придётся!» Не уверен я, что мой корпус выдержит попадание из такого оружия. Со следующей группой я встретился чуть дальше, но тут я уже действовал осмотрительнее. Занял удобную позицию для стрельбы и словно в тире отстрелялся по нападавшим, которые выходили из помещения, которое проверяли. Стрельбу начал с крайнего, который вышел последним, чтобы затруднить отступление группы назад в помещение. «Знания, полученные из банков данных по использованию оружия другой галактики, подошли и тут. Я просто не умел промахиваться. Выстрелы ложились именно туда, куда я и планировал. Минус шесть. Пока неплохо. Странно, что я не слышал никакой стрельбы турелей. Они бы очень мне помогли. Следующая тройка бойцов уже оказала сопротивление, и пришлось постараться, чтобы их уничтожить». Теперь они уже знали, что им противостоит всего один человек, и начали действовать слаженно. Придется и мне планы корректировать. Если сейчас они на меня всей гурьбой навалятся, то мне конец. Я отступил и попытался связаться с рубкой управления. Ответила мне разъяренная женщина, по недоразумению занимавшая командирское кресло. — Что вы творите, святой отец? Зачем вы устроили стрельбу и убили уже несколько человек? «Вас ведь просили оставаться в каюте, а теперь вы их только разозлили!» — завизжала она. «Успокойтесь, или вы реально на их доброту надеетесь?» «Они нас не тронули бы, если бы не ваша самодеятельность. Я отменяю ваш допуск. Теперь вам лучше не двигаться с места». Я отключил связь. Эта идиотка решила сдаться на милость победителям. Клинический случай. Тут же дело в другом. Даже если я перебью всех проникших на борт, то экипаж фрегата никуда не денется и сможет просто расстрелять нас. Значит, надо сделать так, чтобы он этого сделать не смог. А как этого добиться? А тут все просто. Надо самому взять их на абордаж. Пока они тут развлекаются, там осталось немного людей. В этот момент ко мне поступил сигнал о том, что система безопасности нашего судна теперь под моим контролем. «Молодец, мой маленький взломщик! Справился! Но тебе предстоит еще потрудиться!» Я дал команду на возвращение дроида и пока ждал его, начал изучать данные, получаемые с иски на корабля. А там было много интересного. Всего на корабль высадилось 33 пирата. Девятерых я уже успокоил. Осталось 24. Я мог отслеживать их перемещение по кораблю в реальном времени. Я дал команду на закачку энергии всех орудий, и как только получил отчет о том, что это сделано, сразу же в двух местах, там, где было удобнее всего в данный момент, активировал турели. Они выскочили из потайных ниш за спинами пиратов и открыли огонь им в спину. Я надеялся, что эти две тройки пиратов получится ликвидировать, но не тут-то было. Из шести потенциальных кандидатов в трупы получилось вывести из строя только двух. Оставшиеся в живых очень быстро и сознанием дела подавили ответным огнем турели. Ну что же, минус еще два пирата, а турелей пока хватает. Больше всего меня обрадовало, что фрегат пиратов уже успел пришвартоваться на внешние обшивки корабля. Это значительно облегчало мне дело. Дроид еще не вернулся, и я ждал, когда абордажные тройки опять попадут в такое место, где я смогу открыть по ним огонь из турелей. Еще два раза мне это удалось сделать, пока мой малыш наконец-то не вернулся. Еще трое в минусе, и того в живых осталось девятнадцать человек. Неплохо, но пусть они сейчас займутся потрошением этого корабля. Надеюсь, никто не наделает глупостей, пока я буду в гостях. Спрятав дроида, я направился в сторону шлюза. Выбираться через него я посчитал самым простым способом. «Выходить на внешний корпус через прорезанные пиратами отверстия было опасно. Вдруг там кто-то остался, а мне нужна была незаметность. Тогда у меня будет шанс на захват фрегата». Выбравшись через небольшой технический шлюз, я активировал на своих ногах магнитные защиты и начал красться по направлению к фрегату. Бот, на котором была абордажная команда, я обошел по широкой дуге и смог подобраться вплотную». Укрывшись в технологическом углублении на корпусе корабля, я выпустил дроида, установив ему приоритетную задачу – взлом из фрегата. Сделать это было нужно как можно быстрее, но максимально аккуратно и незаметно. Сам фрегат был небольшим, всего метров 120 в длину, и в данный момент у него было открыто несколько шлюзов, через которые вышло несколько человек и направились в сторону системы подвесных контейнеров. Мой маленький помощник, переведенный в режим максимальной незаметности, побежал в сторону фрегата. Теперь надо было только ждать и надеяться, что все у него получится. Ну а пока можно и дистанционно турелями поиграть. Я ждал уже полчаса, и за это время мне удалось успокоить четырех пиратов. На этом моменте турели закончились. Команда нашего корабля была взята в плен, и сейчас полным ходом шло выбивание кодов управления. Не помогло миролюбие нашей капитанши. Я через систему безопасности наблюдал, как она оправдывается и рассказывает о самовольной атаке отца-дознавателя, то есть меня. На борту корабля осталось еще 15 пиратов. Немало, но уже не так много. Еще через 10 минут поступил закодированный сигнал от моего дроида. Он передал мне новые коды подчинения от эскина фрегата. Ну что же... На борту корабля осталось всего шесть человек, включая его капитана Ларго Фуара. Двое человек отправились к внешним контейнерам, но ну остальные были внутри нашего корабля. Теперь я знал, где кто находится, и мог действовать без опасения ответной реакции со стороны скинафрегата. Я спокойно прошел внутрь своего нового корабля. Теперь я точно был уверен, что заберу его себе. Кораблик был весьма неплох, и никаких угроз и у меня не возникало. Я беспрепятственно вошел в рубку фрегата и мощным ударом оглушил командира корабля. После этого начиналось самое интересное. Мне надо было кое-что проверить в деле из моих разработок. Очень хорошо, что все бойцы были объединены в одну схему. Все параметры их скафандров, жизнедеятельность и уровень боезапаса регулировался из кином фрегата. И теперь был мой ход. Я выгрузил несколько собственных алгоритмов и дал установку Искину. В следующий момент системы жизнеобеспечения скафандров изменили состав дыхательной смеси, синтезировав несколько другой состав. Прошло 10 секунд, и все пираты, которые были в скафандрах, заснули. А проснуться они смогут только тогда, когда я им позволю. Судя по данным Искина, на борту фрегата находился еще один член экипажа. Но в данный момент он находился в одной из кают и был без скафандра. Поэтому я просто заблокировал его каюту, тем самым лишив его возможности чем-либо навредить или помешать. После этого я связался с капитаном нашего корабля. К этому моменту она обзавелась внушительными фингалами от прямого удара в нос и лишилась пары передних зубов. Судя по данным видеонаблюдения, она с непониманием смотрела на лежащие тела пиратов в скафандрах и боялась даже пошевелиться. «Капитан, не знаю, как вас там зовут. Это отец Эдгар. Ну, как вы там?» «Швятой отец, я не понимаю, что происходит. Они все лишат!» Прошепелявила она в ответ. «Не трогайте их пока!» — Я чуть позже всех их заберу. И можете успокоить пассажиров. Я их всех уже обезвредил. — Вы? Как это ваш можно? отец? Чеш. — Как вам кверху, дочь моя. Всем ждать и не дергаться. И так уже делов наделали. Я отключил связь и приступил к самому трудному и неприятному делу. Мне предстояло выковырять из скафандров и посадить под замок почти тридцать человек. Первым делом я пробежался по кораблю и собрал всех, кто на нем оставался. Решив пока что подержать их спящими, я просто собрал тела и запер их всех в одной каюте. Они на фрегате были хоть и небольшими, но достаточно просторными. Даже удивительно, обычно для военных все делают совсем наоборот. Решив никого к этому делу не привлекать, пришлось два часа без остановки таскать пиратов. Благо, на внешней обшивке это было не так и сложно. Главное, не потерять их в открытом космосе. Книке я тоже по дороге заскочил и успокоил ее, пообещав, что скоро у нее будет своя новая каюта на нашем собственном корабле. Девушке было очень интересно все, что происходило, но мне пришлось пообещать, что все подробно расскажу позже. Собрав весь пиратский экипаж, я наконец-то смог посетить нашего почти бравого капитана, и пообщаться по поводу того, что произошло. — Отеш Эджга, мы вам очень богодавны. Вы настоящий геой. Вы всех наш пошли. — Мне повезло, капитан. Как вас, кстати, зовут? — Мурахарун, — представилась она, размазывая кровь по лицу рукавом комбинезона. Ну, — Но зубы вставите, и опять будете красоткой. «Главное, что все живы!» «Что правда, то правда, святой отец!» Через силу улыбнувшись, согласилась женщина. «Что вы хотите с ними сделать, святой отец?» Поинтересовалась она. «Судить? Что же еще?» «Постарайтесь выяснить, как они тут ориентишивались. Тут, в межсистемном пространстве!» Попросила Мура. «Не переживайте, выясню», — пообещал я и направился к Нике. «Отец Эдгар, уже все закончилось?» — поинтересовалась девушка, как только я вошел в нашу каюту, предварительно разблокировав ее при помощи дроида. «Ну, можно и так сказать», — подтвердил я. «И теперь можно отсюда выходить? А то я уже кушать хочу». Смущенно опустила глаза вечно голодная воспитанница пещерных работорговцев. Поэтому кораблю ты можешь ходить свободно. Всех пиратов я пока держу на их корабле. Вернее, уже на нашем корабле. Но пока тебе этого видеть не стоит. Вы с ними сделаете так же, как и с теми, кто хотел меня изнасиловать? Посмотрев мне в глаза, спросила она. Я пока не решил. Не думай об этом, девочка. Если вы думаете, что я буду переживать об этом, это не так. Они хотели нас убить, и мне их совсем не жалко», — заявила она. «Все равно, посиди пока тут. Мне надо еще с ними поработать, я ведь все-таки дознаватель», — сказал я и вышел из каюты. Поднявшись к месту проникновения, я вышел через абордажный бот, специально приспособленный для того, чтобы прорезать дыры в корпусах кораблей. Вернувшись на фрегат, я нашел среди пиратов капитана корабля. и оттащил его в отдельное помещение, которое, судя по данным, полученным от Искина, они частенько использовали как изолятор. Я освободил его от скафандра, прикрутил к металлическому стулу и подождал, пока он начнется. Это случилось довольно быстро. — Что за дерьмо? — прорычал он, попытавшись вырваться. Однако у него ничего не получилось. Он посмотрел по сторонам, и, увидев меня, моментально сложил дважды два. Искен, код 17, 373...» «402!» Закончил я за него. «Не трудитесь, капитан Фуаро! Это вам не поможет! Мой корабль не станет вам подчиняться!» «Твой корабль?» — закричал он. «Да кто ты такой, мать твою?» «Меня зовут отец-дознаватель Эдгар!» Повторно представился я, я ведь вам уже говорил перед тем, как вы напали. У вас чрезвычайно скудная память, сын мой. Что тебе нужно, Светаша? Теперь только информация. Первое. Почему именно на этот корабль напали? Не советую мне врать. Если ваша информация не подтвердится, вы об этом очень сильно пожалеете. Капитан заерзал на стуле. просто так напали ждали любой корабль Я такой недоверчивый, но допустим теперь вопрос номер два кто такой откуда, где базируешься кому сбываешь награбленное?» задумчиво продолжил я пират злорадно ухмыльнулся Шч ша чёо всё это мне теперь и так известно и скин то теперь «В моем подчинении!» «А интересно мне другое. Каким образом вы осуществляли ориентирование в межсистемном пространстве?» Обломал я его надежды на то, что Искин на самом деле мне не подчинен. «У нас есть такая возможность!» — буркнул он. «Давай, давай, поподробнее!» — потребовал я. «Просто умираю от любопытства!» «Пошел ты!» «Ничего я тебе не скажу!» — взревел он и попытался плюнуть, но я молнией метнулся к нему и схватил за нос. Сервоприводы моей кисти начали сжимать его, и пират заверещал. Но я остановился только тогда, когда хрящ моей руке расплющился, и нос превратился в кровавый лоскут кожи. «Вот видишь, как нехорошо обманывать и вести себя неуважительно!» поучительным тоном прошептал я ему на ухо показывая свою кисть в кибернетическом теле есть свои плюсы ларга а у тебя еще столько всего еще совсем недавно браво пирата затрясло и он начал рассказывать говорил он много и часто не по делу но самое главное я у него выяснить смог пиратам нужен был груз вернее отдельный контейнер Выполняли они анонимный контракт с пиратской биржей найма, и, соответственно, нанимателя не знали, но должны были они доставить груз через систему доставки. Попутно они решили забрать вообще все, раз клиент сдал им маршрут и время прохода судна. Они даже на всякий случай заранее обеспечили себе дополнительную страховку и сделали так, что один из членов экипажа внезапно пропал. А на его место получилось устроить своего человека. Я сразу же сделал заметку, что надо бы его тоже с красотки удалить. К сожалению, ничего о пропаже сферы поглощения он не знал. Никаких слухов не ходило. Но теперь у меня были координаты системы, в которой была пиратская станция. И хоть соваться туда было и опасно, но вполне возможно искомую информацию можно будет добыть и там. Всех пассажиров и членов экипажа они планировали просто вышвырнуть в космос без скафандров. Нет свидетелей, нет проблем. Навигацию осуществляли по хитрой схеме маяков, оставшихся еще со времен до нашествия Пожирателей, и обнаруженных пиратской вольницей довольно давно. Даже непонятно, как они столько времени могли сохранять это в тайне. Действительно, изучив их навигационные карты и оборудование, я нашел дополнительный модуль который позволял ориентироваться в пространстве гораздо лучше, чем это происходило, например, на нашем корабле. После капитана мне пришлось допросить по очереди всех членов экипажа фрегата. Все они поделились со мной информацией и подтвердили слова Ларга. Техника с красотки я тоже арестовал. И, подтвердив его причастность к нападению, посадил к пиратам. Абордажный бот, как несомненно полезное имущество, я вернул обратно на борт фрегата. Раньше он назывался Сартея. Я же решил, что будет он у меня переименован. Я дал ему новое имя, и теперь он стал Лазарем. Пробойну в корпусе красотки уже заделали, и теперь, благодаря появившимся возможностям, я объединил два эскина, что и позволило начать разгон дальше по маршруту. Пиратов я решил отпустить. Зачем они мне? И отпустил. Прямо в космос. Они всегда так гулять отправляли своих пленников. Теперь их очередь. Оставив промороженные тушки налетчиков немым памятником человеческой жадности и жестокости, мы, посоветовавшись с капитаном Красотки, начали разгон в цепке. Размеры грузопассажирского судна позволяли нам этот маневр.